Глава 4. Мудрый совет Гассана Тукана. Часть 1. Внеклассные занятия, на которые Мохтар ходил в мечеть Аль-Таухид на Саттер-стрит, вели туканы, семья американских палестинцев. Гассан Тукан, всего семью годами старше Мохтара, был одним из наставников, и было ясно, что Гассан и за Мохтара на стенку лезет. Мохтар плохо учился в школе и плохо учился после школы, Он всех отвлекал, ему было наплевать, и он не считал, что его спасет Гасан-Тукан, который словно бы от природы преуспевал во всем, за что не брался. «Мохтор», — умолял Гасан, — «сядь ты, сделай уроки, сделай хоть что-нибудь!» Каждый день Гасан донимал Мохтора по одним и тем же поводам. По всем поводам. Поведение, уроки, дивные преимущества доделывания упомянутых уроков вот как относиться к нему всерьез мохтар ни к чему не мог относиться всерьез он учился в средней школе на острове сокровищ на бывшей военной базе посреди залива сан франциско в школе для позабытых из этой средней школы все выходили в никуда короче говоря в репетиторском центре туканов мохтар выступал агентом хаоса ты нашел себе единомышленника и соратника пацана по имени али шахин Отец Али был имамом в другой мечети, но Али, как и Мохтар, был склонен отвлекаться. Вместе они доводили Гасана до белого коленя, мешали всем, срывали уроки, ничего не делали. И ребята помладше видели, что эти двое ничего не делают, и это нарушало тонкое равновесие учебного процесса, которое выстраивали туканы. «Мохтар!» — орал Гасан. Имя Мохтара он орал каждый день. Велел Мохтеру посидеть, послушать, поучиться. Вместо этого Али и Мохтер линяли из мечети. Бродили по тендерлойно, стараясь не попасться на глаза отцу мохтара После многих лет работы охранником и попыток поступить на муниципальную железную дорогу Сан-Франциско в местную систему автобусного и трамвайного транспорта, Фейсел получил место. Он бросил свою ночную охранную работу в секвойях и теперь трудился по разумному и предсказуемому распорядку. Льготы отнюдь не мешали семье из девятерых. Фейсел с Бушрой прибавили к выводку еще двоих детей, а занятия подходили его темпераменту. Фейсел любил водить и любил поболтать. мохтару однако, новая отцовская работа усложняла жизнь. Мохтора она ущемляла. Из-за нее он психовал. В разные дни отец ездил по разным маршрутам и мохтар никак не мог запомнить какой маршрут когда так что халявить приходилось с осторожностью мохтар с друзьями морочили голову какому нибудь лоху и тут кто нибудь поднимал голову это не твой там папаша мохтар отец кружил по его детству как по городу эдакой шестидесяти футовый бродячей совестью мохтар и али возвращались в мечеть к гасану который старался с ними совладать А потом в один прекрасный день Гасан сорвался. «Сядьте», — велел он четырем пацанам, мохтару Али и еще двоим хулиганам, Ахмеду и Хатаму. Гасан указал на Хатама. «Кем работает твой отец?» «Такси водит», — сказал Хатам. Гасан указал на Ахмеда. «Чем занимается твой отец?» «Уборщик», — сказал Ахмед. Гасан указал на мохтара «Водит автобус», — сказал мохтар «Так», — сказал Гасан. Он знал, что отец Али имам но за Али тоже переживал. Он переживал за всех этих детей. Ваши родители приехали сюда иммигрантами, и выбора у них не было. Вы хотите тоже работать таксистами, мыть туалеты, водить автобусы? Мохтар пожал плечами. Ахмед и Хатам пожали плечами. Они понятия не имели, кем хотят работать. Им было-то всего по 13 лет. Мохтар знал только, что хочет Иксбокс. «Они привезли вас сюда, чтобы у вас выбор был», — сказал Гасан. «А вы его спускаете в унитаз. Если хотите заняться чем-нибудь другим, когда вырастете возьмитесь уже за ум».